Глава 287. Период стабильности на планете Аквамарин. К тому моменту, как Хансяо закончил просматривать награды, Беннет, который ходил взад-вперед по комнате, тоже сел. Война такого масштаба больше не повторится в ближайшее время. Но когда ш е с т наций восстановятся, они начнут избавляться от других организаций, чтобы усилить своё господство. Теперь, когда организации Гермина больше нет, Темная сеть является одной из крупнейших оставшихся организаций, поэтому рано или поздно они придут к нам. х а н ь с я у сразу же встряхнулся, убрав свое волнение, и сделал задумчивое лицо. Прежде чем пойти на такой шаг, нужно доказать народу праведность своих действий. ш е с т и н а д м все еще нужно разобраться с предстоящими бедствиями, вызванными ядерным взрывом. И у них не будет времени на нас в течение некоторого периода времени. Так что сейчас твой план со святилищами сможет полностью проявить себя. Я бы предпочел, чтобы эти события никогда не происходили. б е н н е т вздохнул. «После войны еще большее количество странников будут искать защиты, поэтому я планирую ускорить завершение плана, а также построить убежище на западном и северном континентах. Необходимо переселить всех выживших беженцев на Андреа, поэтому я отправлю людей за ними. Шесть наций с удовольствием оставляют решение этих вопросов нам». На планете Аквамарин было две большие основные сюжетные линии. Одной из них была война с организацией Гермина, которую он уже уничтожил. И это была основная сюжетная линия конфликта. Другой было строительство святилищ. По сравнению с войной против организации, основная сюжетная линия святилища не была такой интенсивной. На планете Аквамарин наступит период стабильности. Скорее всего, в версии 1.0 больше не будет больших конфликтов. Сила Хансяо была на пике планеты. и он был ответственным за поражение организации. Поэтому у него в принципе не было врагов, и он мог беспрепятственно расти. Предполагалось, что война против Гермины будет большим событием, которое будет протекать в течение всей версии 1.0, но и за Хан Сяо оно закончилось на ранних стадиях. Игроков, предпочитавших хаос, конечно, не устраивал этот мир, но это было отличной возможностью для Хан Сяо, поскольку он только что получил право на создание п о д з е м е л ь й о с н о в н о й сюжетной линии войны с организацией. Он мог разбить войну за подземелье и исполнить стремление игроков к вечной битве, к нему будет стекаться больше игроков и его популярность будет продолжать расти. Организация Гермина пала и у меня больше нет врагов на планете Аквамарин, так что я могу готовиться к отправлению в галактику. Возможность покинуть планету Аквамарин появится примерно через год. Этот период будет очень мирным. Поэтому за это время надо постараться получить больше опыта, пока есть возможность, поскольку в галактике не будет много игроков, с которыми я бы смог взаимодействовать. Его враг исчез, и х а н с я о внезапно почувствовал огромное облегчение. Версия 1.0 продлится ещё около 3,5 лет, так что он без проблем может подождать чуть больше года. ш е с т наций наслаждаются победой. Не з н а я что скоро наступит страшное б е с т в и е Ядерный взрыв, возможно, даже усилит силу мутационной катастрофы, Если это действительно так, то х а н Сяо было их жаль. В следующие несколько дней х а н Сяо присутствовал на собраниях высокопоставленных лиц Тёмной Сети, где обсуждалось их будущее. Большую часть времени он просто слушал, почти не внося никаких предложений, но все навстрече относились к нему очень серьёзно. Являясь самым сильным человеком Тёмной Сети, виновником падения организации, положение Хэн Сяо было выше всех остальных. С такими достижениями ему будут оказывать такой приём всюду, куда бы он ни пришёл. На форумах игроков конец этой большой основной сюжетной линии привлёк много внимания. Впервые игроки приняли участие в столь в масштабных мероприятиях, поэтому все были очень взволнованы. Некоторые игроки, видевшие ядерный взрыв, своими глазами загрузили запись. Виновник происшествия Хан Цяо тоже не остался без внимания. Игроки делали предположения по поводу действий Хан Цяо. вновь увеличивая его славу. С окончанием войны игроки Организации Гермина потеряли свои лагеря и получили возможность выбирать заново. Они покинули а н д р е я вместе с беженцами и могли выбрать, на какой континент идти. Без какого-либо предварительного согласия почти 70% бывших игроков Организации Гермина решили поехать на Южный континент. «Чёрный призрак! Мы идём!» Бывшие игроки Организации Гермина чуть не плакали от счастья. После стольких трудностей они наконец увидели свет. Никто не мог понять их горечь, когда они смотрели, как другие игроки хвастаются преимуществами, которые они получали благодаря Хан Сяо. И тут возникает вопрос. Почему же не все игроки отправились на южный континент? Из оставшихся 30% большинство участвовало в миссии штаб-квартиры организации, поэтому их отношения с Хан Сяо были меньше минус 10. Грёбаная организация! Верни мне моё будущее! с а м о л е т приземлился в третьем святилище. Как только Хан Сяо вышел из с а м о л е т а к нему подбежал Хуан Юй, словно хотел что-то ему сказать. «Говори, что хотел». Хан Сяо заметил нерешительность Хуан Юя. Хуан Юй прочистил горло и сказал, «Ваше превосходительство! Один из членов вашей семьи прибыл сюда, чтобы навестить вас». «Моя семья?» Хан Сяо на некоторое время был ошеломлён, а потом вспомнил, что это семья л у м е р а Если подумать, хоть он и не был с семьёй л у Мэра, но был членом этой семьи, Кроме того, он был человеком с самым высоким положением на всей планете. Конечно, а л у Мэри будет любопытно узнать его мнение по поводу семьи. Если возможно, они хотели бы повыситься, используя эти отношения. Хан Сяо вскинул брови и сказал, «Скажи ему, чтобы он навестил меня». Через 10 минут Сяо Цюань проследовал за Хуан Юем в гостевой зал. Он был послом, отправленным а л у м э р о й навестить Хан Сяо, и одним из приемных детей Сяо д з и н я Технически он был братом тела Хан Сяо. Они были так называемой семьёй. Сяо Цюань намного превосходил остальных приёмных детей в плане ума и силы. И на этот раз его выбрали послом, потому что он хорошо умел анализировать ситуацию. Когда была раскрыта истинная личность Хан с я о многие братья и сёстры в семье не могли в это поверить. Некоторые даже были в ярости, узнав, что Хан с я о стал их старшим. Однако Сяо Цюань не смел испытывать подобные эмоции. Он был в курсе текущей ситуации. Это был уже не тот Хан Сяо, которого они знали раньше. И видя, как злились его братья и сёстры, Сяо Тюань чувствовал, что они не знают, что значит смерть. «Чёрный призрак-один» намного превосходил всю а о л у м э р у и поэтому он не осмеливался проявлять неуважение к нему. Сяо Тюань использовал всё своё красноречие, пытаясь пообщаться с Хуан ю е м стараясь получить от него какие-нибудь подсказки по поводу имени Хан Сяо. Но Хуан Юи не дал ему никаких советов или подсказок, отчего Сяо Тюань стал ещё более нервным. «Мы пришли. Проходи». м Дверь в гостевой зал открылась, и Сяо Тюань сразу увидел Хан Сяо, сидящего на диване со скрещенными ногами, который искоса поглядывал на него. У Сяо Тюаня перехватило дыхание. «Ся... Хан Сяо... давно не виделись». Вздохнув, Сяо Тюань поприветствовал его, желая смягчить атмосферу. «Зови меня Хан Сяо». Холодно отозвался Хан Сяо. Это было плохим знаком. Сяо Тюань был в ужасе, Но ему ничего не оставалось, кроме как послушаться. «Всего лишь ты?» х а н Сяо поднял брови и спросил. «Зачем мне понадобился л у м э р и Сяо Тюань пытался тщательнее подобрать слова. «Хэн Сяо, отец всегда думал о тебе. Он хочет увидеться с тобой и надеяться, что ты сможешь вернуться. Что касается всех бед, которые свалились на твою голову, он может всё объяснить». х а н Сяо молчал и, не отводя глаз, смотрел на Сяо Тюаня. Сяо Тюань почувствовал давление от Хэн Сяо. и опустил взгляд. Капли пота стекали по его лбу. «Он хочет, чтобы я пошёл туда?» Хан Сяо встал и подошёл к Сяо Тюаню широкими шагами, как будто он собирался нанести удар. Сяо Тюань был полностью подавлен аурой. Размышляя о действиях Хан Сяо, его сердце охватил страх. Он невольно отступил назад, врезался в кресло м и, потеряв равновесие, упал на землю. Он торопливо хотел встать, но тень внезапно окутала его. Хан Сяо посмотрел на него сверху вниз. сложив руки в карман. Глаза Хан Сяо были как иглы, заставляя Сяо Тюаня дрожать. Он так и остался в полуприсевшем состоянии, испуганно подняв голову и не смея пошевелиться. «Вы, ребята, похоже, не понимаете ситуацию. Если Сяо Цзинь хочет меня видеть, ему лучше самому сюда приехать». Холодно сказал Хан Сяо, внезапно протянув руки к Сяо Тюаню. «Мне конец! Он хочет убить меня!» Сяо Тюань п е р е п у г а л с я настолько, что перед глазами пролетела вся его жизнь. Внезапно он почувствовал силу на своем плече от руки, тянущей его вверх. х а н Сяо поднял Сяо т т ю а н я слегка похлопал его по плечу, словно стряхивая с него пыль. «Передай м то, что я сказал. И м е н н о так, как я это сказал». Хуан Юй, который все это время ожидал рядом, открыл дверь, указал руками и без всякого выражения сказал. «Сюда, пожалуйста». Сяо Тюань привел себя в чувство. Он не смел больше задерживаться и быстро ушёл, словно убегал. Хан Сяо откинулся на диван и задумался. А Лумера прибыла, потому что они хотят укрепить своё положение, используя семейные отношения. У меня как раз есть дела для них. Если я смогу заставить Лумеру переехать в т р е т ь е с в я т и л и щ е неигровых персонажей здесь станет ещё больше. С другой стороны, после того, как Сяо Цюань ушёл, он сообщил о ситуации Сяо Цзине, всё ещё дрожа от страха. О, он хочет, чтобы вы сами пришли к нему. Выражение лица Сяо Диня изменилось, и он глубоко вздохнул. «Приготовьтесь заплатить цену!» Когда х а н Сяо носил маску, они не знали его настоящую личность. Можно было попытаться с ним договориться, но сейчас, когда его настоящая личность была раскрыта, все проблемы между ними были поставлены на стол и требовали немедленного разрешения. А Лумэра была более слабой, поэтому им нужно было пойти на уступки. Сяо Динь посмотрел на Сяо Хая, который стоял рядом с ним, и сказал тихим голосом, «Приготовься извиниться и помириться». Затем Сяо Динь захлопнул дверь, оставив с я у Хая одного в комнате с испуганным лицом.